Глава 37. Фрагмент протокола судебного заседания по делу штат против Элизабет Грир. Февраль 1978. Допрос государственным обвинителем доктора Оливера Досоуза, психиатра. Чарльз Манковский, государственный обвинитель. «Доктор Соуза, вы обследовали обвиняемую, мисс Грир?» Оливер Соуза «Нет». «Манковский». «Но вы давали консультации в сходных случаях?» Да, Соуза. «Да, я много работал с душевно больными преступниками, в том числе с женщинами». Манковский. «Каковы ваши выводы после знакомства с фактами этого дела?» Да, Соуза. «По моему мнению, эти преступления совершила больная женщина, возможно, страдающая галлюцинациями, а также патологически ненавидящая мужчин». Рэнсом Уэллс, адвокат защиты. «Возражаю!» Судья Хейдник. Возражение отклоняется. Доктор Дасоуза, пожалуйста, продолжайте. Манковский. Благодарю, Ваша честь. Доктор Дасоуза, вы утверждали, что эти убийства совершил душевно больной человек. Дасоуза. Да, я считаю, что этот человек, эта женщина, отличается склонностью к насилию, порожденной фантазиями в ее мозгу. Она страдает диссоциативным расстройством личности, социопатией и, возможно, психически больна. Манковский. Как такого человека воспринимают окружающие его люди? Он кажется им нормальным? Уэллс. Возражаю. Шум в зале суда. Судья Хейдник. Тишина. Уэллс. Возражаю. Шум стихает. Судья Хейдник. Я считаю вопрос допустимым, поскольку он касается медицинской экспертизы. Доктор Соуза, пожалуйста, продолжайте. Соуза. Конечно, спасибо. Да, такого человека окружающие люди могут воспринимать как нормального. Он даже может казаться успешным и обаятельным, когда захочет. Но под внешним спокойствием этой женщины скрывалась неконтролируемая ярость. Манковский. Вы изучали мисс Грир и это дело даже несмотря на то, что не обследовали ее непосредственно. До Соуза. Да. Манковский. И каков ваш вывод? До Соуза. Учитывая факт насильственной смерти обоих родителей, мисс Грир или ей подобные могут страдать диссоциативным расстройством и быть социопатами. Изменения могли начаться в раннем возрасте. Уэллс. Возражаю. Судья Хейдник. Возражение принимается. Просьба к присяжным не учитывать этот вопрос и ответ на него. Манковский. Хорошо. Вернемся к женщине, совершившей данные убийства. Доктор Досоуза. Вы выразили свое профессиональное мнение, что убийца, кем бы она ни была, может казаться нормальной. Соуза. Да, вполне вероятно, поскольку обе жертвы не увидели исходящей от нее опасности. Манковский. Испытывает ли такая женщина угрызение совести от Садеиного? Да Соуза. Нет, не испытывает. Манковски. Значит, убийства могут продолжиться. Она может представлять опасность для окружающих. До Соуза. Да, с большой долей вероятности она продолжит убивать. Такая женщина очень опасна. Фрагмент перекрестного допроса на следующий день. Рэнсом Уэлс, адвокат защиты. Доктор Дасоуза. Вы можете объяснить факт, что почерк записок, найденных рядом с жертвами, не совпадает с почерком Бэт Грир? Дасоуза. Нет. Уэллс. Вы можете объяснить тот факт, что не было найдено никаких вещественных доказательств, связывающих оба этих преступления с мисс Грир? Дасоуза. Нет. Уэллс. Вы можете объяснить тот факт, что вы сказали вашему коллеге, доктору Андерсону Дженмину, что Бет Грир, я цитирую, чертовски сексуально и, возможно, шлюха. Шум в зале. Судья Хейдник. Тишина, тишина. Манковский. Ваша честь, я возражаю и прошу вычеркнуть последний вопрос из протокола. Судья Хейдник. Возражение отклоняется. Тишина. Шум стихает. Уэлс, «Я приношу извинения за грубые слова, доктор, но это была прямая цитата. Хотите, чтобы я повторил вопрос?» Соуза. «Это была частная беседа». Уэллс. «Пожалуйста, ответьте на вопрос. У вас есть объяснение?» Соуза. Нет. Допрос государственным обвинителем детектива Джошуа Блэка, сотрудника отделения полиции Клэр Лейка. Чарльз Манковский, государственный обвинитель. «Детектив Блэк, что вы можете сказать о поведении мисс Грир, когда вы с детективом Вашингтоном допрашивали ее в первый раз?» «Блэк, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Манковский, например, вы назвали бы ее поведение истеричным?» «Блэк, нет». «Манковский, она была спокойна?» «Блэк». Думаю, именно это определение подходит больше всего. Она была спокойна. Манковский. Когда вы с детективом Вашингтоном приехали к ней домой, чтобы пригласить на допрос, мисс Грир удивилась вашему появлению? Рэнсом Уэллс. Возражаю. Свидетель не может оценивать душевное состояние обвиняемого. Манковский. Это допустимый вопрос, ваша честь. Я спрашиваю опытного детектива, который способен дать экспертную оценку событиям. Судья Хейдник. Я допускаю этот вопрос, но в дальнейшем, мистер Манковский, прошу задавать вопросы относительно фактов. Манковский. Благодарю, Ваша честь. Детектив Блэк, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Была ли мисс Грир удивлена тем, что полиция хочет ее допросить? Блэк. Не знаю. Манковский. «Вы не знаете, как выглядит удивление?» Блэк. «Я не спрашивал ее, удивлена ли она, и поэтому не могу ответить на этот вопрос». Манковский. «Понятно. Тогда будем придерживаться фактов. Плакала ли мисс Грир, когда вы с детективом Вашингтоном пришли к ней, а также во время первого допроса?» Блэк. «Нет, не плакала». Манковский. «Сопротивлялась? Впадала в истерику?» Блэк. Нет. Манковский. Спрашивала, в чем дело и что происходит? Блэк. Думаю, в происходящем не было сомнений. Полиция хотела ее допросить. Манковский. Пожалуйста, отвечайте на вопрос. Бэт Грир спросила, что происходит. Блэк. Нет, нас она об этом не спрашивала. Манковский. Она потребовала присутствия адвоката? Блэк. Нет. На первом допросе не потребовала. Манковский. Согласилась ли Бэт Грир в тот первый раз отвечать на ваши вопросы? Блэк. Да, поначалу. Манковский. А что произошло потом? Блэк. Это есть на магнитофонной записи и в расшифровке. Она встала и ушла. Манковский. Как вам показалось, воспринимала ли Бэт Грир все это всерьез? Блэк. Понятия не имею. Полагаю, да. Рэнсом Уэллс. Возражаю, ваша честь. Судья Хейдник. Принято. Просьба к присяжным не учитывать этот вопрос и ответ на него. Манковский. Я задам более конкретный вопрос. Использовала ли Бэт Грир обсценную лексику во время первого допроса? Блэк. Это была стрессовая ситуация. Манковский. Пожалуйста, отвечайте на вопрос. «Блэк. Я не... Рэнсом Уолс. Возражаю, Ваша честь!» Судья Хейдник. «Вопрос касается фактов. Я его оставляю». Манковский. «Пожалуйста, ответьте на вопрос, детектив. Мы можем прослушать запись и прочесть расшифровку, но я хотел бы услышать ваш ответ. Использовала ли Бет Грир обсценную лексику во время допроса?» Блэк. «Да». Манковский. «Пожалуйста, прочтите эту фразу из расшифровки. Вот здесь». Блэк. «Здесь?» Манковский. «Да, вы ее прекрасно видите. Вот эта строчка». Блэк. Это была не я, идиот. Меня не было в той сраной машине.